Глава 60. Вечера на Босфоре в ресторане Хузур. Все, что мы предпринимали, чтобы оберегать Фюсун от коварных мужчин, всякий раз слетавшихся к ней, как пчелы на мед, когда она приходила в копирку, порой веселило нас и даже доставляло удовольствие. Однажды мы узнали, что журналист Белый Гвоздика, ведущий рубрики светских новостей, тот самый, кто был среди гостей на помолвке в Хилтоне, Хочет написать статью о Фисун, представив ее восходящей звездой. Но мы сказали ей, что ему нельзя доверять, и избежали от него. В другой раз некий журналист-поэт, подсевший за столик фюсун тут же, испытав вдохновение, написал на салфетке стихи, посвященные ей. Стихи были незамедлительно отправлены в мусор по моему наущению пожилым официантам копирки таяром, так и не найдя ни одного читателя. Оставшись втроем... Мы часто рассказывали друг другу подобные истории, конечно, не все, и смеялись над ними. Когда в Копирке или других подобных местах Тюсун выпивала пару рюмок, она, в отличие от всех прочих деятелей искусства, которые принимались жаловаться друг другу на жизнь, начинала веселиться и вести себя бесшабашно, и превращалась в веселую, непоседливую, хулиганистую девчонку. Я чувствовал ее радость, если мы опять... Точно во время наших былых совместных поездок ходили куда-то втроем. Но меня раздражали колки намеки и сплетни. И теперь я гораздо реже бывал в копирке. А если и оказывался там, не давал покоя воздыхателям, подходящим к фессу, но и чаще всего увозил ее с мужем ужинать на Босфор. Поначалу она дулась, что мы ушли рано. Однако потом, болтая по дороге с Четином, делалась веселой. Я решил... Лучше, если мы будем чаще посещать рестораны, как летом 1976 года. Чтобы выполнить задуманное, мне надо было уговорить Фередуна, ведь мы с Фессон не могли никуда пойти вдвоем. А так как Феридун с трудом вырывался из круга своих приятелей киношников, однажды я убедил пойти с нами на Себе. Летом 1977 года к нам без долгих уговоров охотно присоединился Тарык Бей, и вся наша честная компания — Обычно проводившая время перед телевизором в домике Скинов отправилась по босфорским ресторанам. Я вспоминаю эти поездки из застолья с ощущением подлинного счастья. Да разве цель любого романа и музея не в том, чтобы искренне поведать о счастливых воспоминаниях, сделав тем самым пережитое одним человеком достоянием других? Тем летом совместные походы по таверным и ресторанчикам на Босфоре стали для нас приятной привычкой. Потом, вне зависимости от времени года, мы не реже раза в месяц садились в машину и весело, будто на свадьбу, ехали в какой-нибудь ресторан или в известный клуб, где можно было послушать старинные песни и певцов, которых очень любил Тарик Иногда наши сферсун ссоры, недомолвки, напряженность, ее обиды за то, что съемки никак не начнутся, отравляли все удовольствие. Но когда мы с шумом рассаживались в автомобиле, особенно после долгих зимних месяцев, я видел, как нам радостно вместе. Как хорошо. Мы привыкли к нашей маленькой компании и любим друг друга. В те времена торобья, утыканные ресторанчиками, всегда заполненными беззаботной толпой, с лотошниками, уличными торговцами, предлагавшими мидии, миндаль и мороженое, сновавшими между столиками по тротуарам, с фотографами, которые, не успев щелкнуть, через час приносили готовый снимок, с маленькими группами исполнителей фасыла и старых турецких песен, была излюбленным местом отдыха стамбульцев. В те годы там не было ни одного туриста. Помню, как тетя Насибе каждый раз, когда мы туда приезжали, восхищалась, Скоростью и ловкостью официантов, которые обслуживали клиентов на бегу, разнося заставленные горой тарелок, тяжеленные подносы, перебегая меж машин, медленно продвигавшихся по узкой улочке, между столиками по обеим сторонам. Нам очень нравился ничем не примечательный ресторан «Хузур». Впервые мы попали в него случайно. Там оказались свободные места. Но Тарыгбей полюбил его за то, что там можно было бесплатно и издалека слушать народные турецкие песни, которые доносились из соседнего клуба Мюджифер. Всякий раз, когда я предлагал нам пойти в Мюджифер, чтобы лучше слышать певцов, Рыгбей возражал, Кемальбей, давайте не будем тратить лишние деньги на этих отвратительных горлодеров. Но сам за едой, с большим вниманием, удовольствием и часто гневом внимал мелодиям, доносившимся со стороны. У нее голоса нет, у него нет слуха то и дело комментировал он, и громко исправлял ошибки певцов, демонстрируя, что знает слова и концовку песни, пропивая ее раньше исполнителя. А после третьего стаканчика ракей начинал с закрытыми глазами, в глубокой задумчивости, покачивать головой в такт музыки. Когда мы отправлялись из Чакурджумы кататься на машине по берегам Босфора, все мы как будто забывали, пусть и ненадолго, о тех ролях, к которым привыкли. А я так полюбил прогулки по Босфору и поездки в рестораны, еще и потому, что, в отличие от домашних посиделок, Фюсун всегда садилась рядом со мной. Никто за соседними столиками не замечал, как сильно ее рука прижата к моей. И что, пока ее отец слушает музыку, а мать смотрит на дрожащие в тумане огни Босфора, мы, Будто недавно знакомые и стеснительные молодые люди, только-только осваивающие европейскую разновидность дружбы между мужчиной и женщиной, в шуме переговариваемся обо всем подряд, о том, что едим, о том, как красива ночь, о том, какой милый ее отец. Фисун при родителях курила на показ, глубоко затягиваясь, с видом европейской эмансипе, которая сама зарабатывает себе на хлеб помним покупали у бойких латошников в неизменных черных очках билетики лотерей и не выиграв ничего переглядывались друг с другом и посмеивались ну вот в карты нам не повезло а потом смущались от того что счастливы нельзя сказать что я подобный герой поэзии дивана был Опьянен счастьем лишь потому, что сидел рядом с возлюбленной. Меня оно наполняло даже тогда, когда мы шли вместе с ней по улице, оказывались среди людей в толпе. По вечерам спускавшаяся к Босфору улочка, сжатая с обеих сторон ресторанами, быстро заполнялась автомобилями. И нередко между пассажирами машин и сидевшими за столиками разгорались ссоры. — Ты почему на мою девушку смотришь? «Ты почему меня сигарету бросил?» Когда темнело, успевшие поднабраться клиенты затягивали песни, их задорные словечки вместе с аплодисментами, раздававшиеся то за одним столом, то за другим, еще больше оживляли все вокруг. Между тем в свет автомобильных фар попадала какая-нибудь восточная танцовщица с загорелой кожей, в расшитом монетами и блестками костюме, перебегающая с представления на представление, из ресторана в ресторан, и тогда автомобильные гудки ревели во всю мочь, как у болельщиков после победы Бешикташи. Вдруг посреди жаркого вечера ветер менял направление, в одно мгновение взметая в воздух тонкий слой песка, пыли и грязи, покрывавший брошенные на выложенную брусчаткой пристань скорлупки орехов, шелуху арбузных и подсолнечных семечек, обрывки газеты оберток, Крышки от бутылок с лимонадом, помет голубей чаек, пакеты, деревья, стоявшие в стороне от дороги тут же, начинали громко шелестеть листьями. И тетя на себя говорила Ой, ребята, пыль поднялась, смотрите, чтоб в тарелке не попало, и рукой прикрывала свою тарелку. А потом ветер внезапно опять менял направление и, и раз доносил до нас с Черного моря пахшую йодом прохладу. Под конец вечера обычно то там, то здесь кто-нибудь возмущался, почему такой большой счет. Песни за столами звучали громче. Наши с руки и ноги прижимались сильнее. Иногда даже так запутывались, что мне казалось, а вот-вот лишись чувств от счастья. Иногда его было столько, что я останавливал шедшего мимо уличного фотографа и просил его сфотографировать нас или звал цыганку, погадать нам по руке. Сидя рядом с Фессун, рука об руку, нога к ноге, я испытывал такую радость, будто мы едва познакомились, и пытался высчитать, когда мы поженимся. Затем, глядя на луну, погружался в счастливые мечты и между делом выпивал еще стаканчик рака со льдом а потом, будто в замедленной съемке, с леденящим кровь удовольствием наблюдал, как передняя часть моего тела твердела и поднималась, но, ничуть не поддаваясь панике, чувствовал, что пребывая в таком состоянии, когда я достаточно далек. Мы оба достаточно далеки от греха и преступления, словно прародители человек в раю. И предавался счастливым фантазиям, Удовольствие пребывания рядом с Фюсоном. Не знаю, почему вне дома, на людях, под носом ее родителей, мы могли быть близки так, как никогда не бывали дома. Но в те вечера я понял, что в будущем мы станем счастливой парой. Что мы подходим друг к другу, говоря фразами из глянцевых журналов. И мы оба это чувствовали. С большим удовольствием вспоминаю теперь, как между делом она спрашивала меня: Хочешь попробовать? А я в ответ брал своей вилкой маленький кусочек барани котлеты с ее тарелки или оливки, косточки, от которых бережет мой музей. Как-то вечером мы обернулись и долго болтали с другой парой, чем-то напоминающей нас Мужчина шатен за тридцать и светлокожая девушка с темно-каштановыми волосами, примерно лет двадцати. Тогда же случайно столкнулись с Мехмедом и Нурджихан. Они выходили из Меджифхера. И словом не обмолвившись о наших общих друзьях, принялись спорить, какое из лучших кафе-мороженых на Босфоре открыто в такой час. Расставаясь с ними, я издалека указав на фисун ее родителей, уже забравшихся в «Шевроле», дверцу которого придерживал перед ними Четин, сказал, что привез на Босфор своих родственников. В 50-е и 60-е годы в Стамбуле было очень мало легковых автомобилей. И богачи, привозившие себе машины из Америки или Европы, часто вывозили знакомых и родственников покататься по городу. В детстве я много раз слышал, как мать говорила отцу, «Саадет Ханым с мужем и детьми хотят покататься. Ты не поедешь с ними?» «Давай тогда я поеду с Четином», — мать иногда говорила с водителем. На что отец почти всегда отвечал «Ради Бога, езжай сама, я занят». На обратном пути мы пели песни. Подначивал нас всегда Тарикбей. Сначала он что-то мурлыкал, пытаясь вспомнить старую мелодию. Потом просил включить радио, найти какую-нибудь известную песню. Или же, когда мы искали то, что слышали тем вечером в Меджевхере, начинал петь сам. Пока мы крутили ручку приемника, раздавались странные голоса на далеких, чужих языках. И мы на мгновение затихали. «Радио Москвы!» — шептал тогда торгбей. А потом понемногу расслаблялся, напевал первые слова вспомнившейся песни. И вскоре к нему присоединялись Фюсун с тетей Насибе. Так мы ехали под высокими чинарами, бросавшими темные тени вдоль Босфора домой. А я поворачивался с переднего сиденья назад и пытался исполнить старых друзей поальтики на но стеснялся, так как почти не помнил слов когда мы хором пели в машине, смеясь, болтали за ужином, самым счастливым из нас человеком была Фюсон. Однако, когда она уходила из дома, ей очень нравилось проводить время в копирке. Поэтому, если мне хотелось отправиться кататься по Босфору, я приглашал сначала тетю на а уж она никогда не упускала случая устроить нашу встречу с Фесон. Другим способом было позвать Феридуна. Для этого как-то вечером мы прихватили с собой одного его приятеля, кинооператора Яни, с которым тот никак не мог расстаться. Феридон от имени фильма снимал с Яни рекламные ролики. Я в эти дела не вмешивался. Мне нравилось, что они сами зарабатывают немного денег. Иногда я спрашивал себя, как смогу видеть Фюсун, если Феридун вдруг разбогатеет, и они переедут из дома тестя в свой собственный и со стыдом понимал, что именно поэтому стремлюсь дружить с Феридуном. В одну из вылазок тетя Насибе и Терекбей поехать с нами в Торобью не смогли, и мы не слушали песен, доносившихся из соседних ресторанов, и в машине никто не пел. Фесун всю дорогу сидела не рядом со мной, а с мужем, и внимательно слушала последние сплетни из мира кино. Тот вечер мне было невесело. И поэтому в следующий раз, когда мы вышли из копирки, и за нами увязался какой-то приятель Феридуна, я сказал, что в машине не хватает мест, потому что нам нужно забрать родителей Фюсун и поехать на Босфор. Кажется, слова мои прозвучали довольно грубо. Я заметил, как широко раскрылись от растерянности и даже гнева. Темно-зеленые глаза человека с широким красивым лбом, но постарался немедленно об этом забыть. Потом мы поехали в Чукурджуму, и нежно, но не без помощи Фессуну, говорив Тарагбе и тетю Насибе составить нам компанию, все вместе направились в Хузур. Помню, когда мы сели за стол, у меня через некоторое время испортилось настроение, потому что Фисун вела себя как-то странно и напряженно. Я обернулся в поисках какого-нибудь продавца лотерейных билетов, который бы мог нас развлечь, или торговца очищенными грецкими орехами, как вдруг за два столика от нас заметил того же человека с темно-зелеными глазами. Он сидел со своим приятелем в сторонке и пил, то и дело поглядывая на нас. Феридон их видел тоже. — Твой приятель приехал следом за нами, — показал я ему. — Кахертан мне не приятель, — буркнул Феридун. Разве это не тот человек, который хотел было поехать с нами, когда мы выходили из копирки? — Да, но он мне не приятель. Он снимается в мелодрамах, во всяких боевиках. Я не люблю его. Почему они поехали за нами?» Какое-то время мы молчали. Сидевший рядом с Феридуном Фисун, услышал наш разговор и еще больше напряглась. Трагбей слушал музыку, но тетя на себе пыталась понять, о чем мы говорим. По взглядам Фисуна Фередуна я понял, что человек идет к нам, и обернулся. — Извините, Кемальбей, — обратился ко мне Хертан, я вовсе не собирался вас беспокоить. Просто хочу поговорить с родителями фюсон Он принял вид вежливого, симпатичного юноши, который, как на офицерской свадьбе, прежде чем пригласить на танец приглянувшуюся девушку, просит разрешения у ее родителей, что требовалось по этикету. — Извините, господа, хотел вот о чем с вами поговорить, — произнес он, подходя к Таракбею. — Фильм «Фюсун». — Эй, Тарык, слышишь, к тебе обращаются, — сказала тетя себе Я и вам это говорю, сударыня. — Вы ведь мать Фюсун, не так ли? — А вы, Эфенди, ее отец. — Знаете ли вы о том, что два самых известных турецких продюсера, Музафер Бей и Хаяль Хайти, предложили вашей дочери серьезную роль? — Но вы, кажется, отвергли эти предложения, потому что в фильме есть сцена поцелуя. — Ничего подобного, — хладнокровно возразил Феридун. Тарабье, разговоры посетителей, звон посуды сливались в ровный мерный шум. Тарыгбей либо услышал его слова, но не подал виду, либо притворился, что не расслышал, как принято поступать в подобных ситуациях в Турции. «Как так?» — задействие спросил Тахертан. Мы все поняли, что он слишком много выпил и ищет ссоры. «Тахербей, мы здесь сидим всей семьей и совершенно не хотим говорить о кино». Осторожно, но жестко ответил Феридон. «А я хочу». «Фисун Ханым, чего вы боитесь?» «Ну-ка, скажите им, что хотите сниматься в том фильме». Фисун опустила глаза. Она спокойно и неторопливо курила сигарету. Я поднялся. Одновременно встал и Феридон. Мы с Тахиром Таном стояли друг перед другом между столами. Несколько человек с соседних столиков повернулись в нашу сторону. Должно быть, они поняли по нам, что сейчас начнется драка. Вокруг, не желая пропустить развлечения, начали собираться любопытные. Приятель Тахира подошел к нам. Тут вмешался пожилой опытный официант, знавший, как вести себя в пивной перед дракой. «Хватит, хватит, господа, расходимся!» — громко разгонял он собравшихся. «Все мы выпили, случаются всякие недоразумения. Кемальбе, я на ваш стол принес жареные мидии и скумбрию». «Должен сказать, что в те времена...» Самым большим позором для турецкого мужчины считалось, когда он, по малейшему поводу затеяв где-нибудь, скажем, в кофейне, в больничной очереди, в автомобильной пробке, на футбольном матче, драку, в последний момент трусил и отступал. Друг Тахира подошел сзади, положил ему руку на плечо и увел. «Хоть ты веди себя благородно». А Феридун тоже, взяв меня за плечо, усадил за стол. «Да разве он того стоит?» Я почувствовал благодарность к нему за это. В ночи прожектор какого-то корабля бороздил волны Босфора, чуть усилившиеся от ветра. Фисун, как ни в чем не бывало, курила. Я внимательно посмотрел ей в глаза, и она не отвела их. Ее взгляд выражал почти надменность. В нем читался вызов мне. Я на мгновение почувствовал, что пережитое ею за последние три года и то, чего она со страхом ждала от жизни, было гораздо страшнее и опаснее, чем эта маленькая ссора, которую устроил пьяный актер. А потом Тарыгбей начал медленно покачивать стаканчиком раки и головой в такт песни, доносившейся из клуба Меджифер. Грустно пелся Ляхаттин Панар, как я мог полюбить такую бессердечную женщину? И мы присоединились к нему, чтобы разделить с ним грусть. Позднее, за полночь, на обратном пути, распевая в машине хором, кажется, мы забыли о случившемся.